Глава вторая. Великие дни Ланжеверна. Кто оценит ту великую предусмотрительность, которой он воспользовался, дабы все оснастить и доставить туда продовольствие, боеприпасы, документы, охрану? Кто представит нам превосходную военную дисциплину, которую он там учредил? Брантон, великий французский полководцы Маркиз Дегис. Ух, взяли! «Ух, взяли!» — надрывалась команда из десятка либраковых рабочих, поднимая, чтобы установить на место первую тяжелую конструкцию крепостной крыши. И в ритме, заданном этой взаимной командой, двадцать рук, одновременно напрягая свои могучие мышцы, подхватывали сооружение и несли его над карьером, чтобы хорошенько приладить балки в выпильные тентеном пазы. «Полегоньку, полегоньку», — приговаривал Либрак. «Все вместе, только бы ничего не сломать. Осторожно! ББР, еще немного вперед. Все отлично. Нет, Тентен, расширь слегка первый пас. Он как-то сдвинут назад. Возьми топор, ну давай же». «Отлично. Теперь входит. Да не бойся ты, тут все прочно». И чтобы доказать, как хорошо его творение, Либрак разлегся на нависающем над пустотой каркасе. Ни одна деталь конструкции не шелохнулась. «Каково, а?» горделиво пыжился он. «Теперь кладем решетки». Тем временем Курносый, при помощи устаревшего средства в виде каменной лестницы, представлявшей собой некую наклонную плоскость, выкладывал последние детали своей стены. Эта стена шириной более трех футов с наружной стороны по воле ее строителя, желавшего скрыть регулярность кладки, была корявой. С внутренней же, совершенно прямой, как будто при ее строительстве использовался оловянный отвес, и тщательно отделанный, отполированный, отшлифованный, вылизанный, целиком сложенный из отборных камней. Охапки сухих листьев, которые малыши натаскали к входу в пещеру, толстым слоем лежали на плотной подушке маха. Рядом, стройными рядами, высились чистые, аккуратно сплетенные решетки. Работа шла быстро. В Лонжеверне не ленились, когда хотели. Закрепить решетки оказалось минутным делом, и вскоре плотная кровля из сухих листьев полностью закрывала верх хижины. Справа от входа было оставлено единственное отверстие, чтобы в него мог подниматься дым, ведь в доме будут разжигать огонь. Прежде чем приступить к внутреннему благоустройству, Либрак и Курносы перед всем столпившимся у входа воинством подвесили за обрывок веревки огромный пук прекрасной золотисто-зеленой амелы. среди листвы которой точно гигантские жемчужины посверкивали зернышки. «Так всегда делали галы», — утверждал Крикон. «Считается, что это приносит счастье». Все закричали «Ура! Да здравствует хижина! Слава нам! Слава Ланжеверну! В задницу велеранцев мы победим, они ничтожество!» Когда восторги немного утихли, солдаты принялись за уборку жилища. Неподходящие камни были вынуты и заменены другими. Каждый получил задание. Лебрак распределял роли и руководил работами, сам вкалывая за четверых. Вот тут в глубине спрячем казное оружие. Слева, в уголке, огороженном досками, напротив очага, сложим удобную мягкую лежанку из листьев и мха для раненых и утомленных. А рядом несколько мест для сидения. С другой стороны, по бокам очага, каменные скамьи и сиденья И проход посередине. Каждому захотелось иметь свой камень и свое постоянное место на скамейке. Чтобы на эту тему больше не возникало никаких споров, зацикленный на вопросах старшинства крикун пометил каменные сиденья углем, а скамейки — мелом. Место ли брака было в глубине, перед казной и рогатинами. Позади генеральского камня, между двумя стенами, закрепили утыканную гвоздями жертв. На ней каждый боец тоже получил свой помеченный гвоздь, чтобы вешать на него меч и прислонять копье или палку. Как видно, ланжевернцы были приверженцами строгой дисциплины и умели ей подчиняться. Курносой соорудил очаг, положив на землю огромный плоский камень, якобы базальт. Позади камня и по бокам он возвел три невысокие стенки. Потом накрыл две боковые стенки другим плоским камнем, так, чтобы сзади, точно под устроенным в крыше отверстием, находилось заменяющее вытяжку открытое пространство. Что же касается мешка, то Лебрак положил его в самую глубину, словно священный ковчег в скальную скинию, и торжественно замуровал до того времени, когда у них появится необходимость прибегнуть к нему. Но прежде чем положить мешок в этот тайник, Лебрак в последний раз дал присутствующим возможностям полюбоваться сверил его содержание с книгами Тентена, тщательно пересчитал все предметы, позволил всем желающим потрогать и пощупать их и, священодействуя словно жрец, убрал сокровище в каменный алтарь. «Здесь не хватает картинок», — прищурившись, заметил Крикун, в котором проснулся определенный эстетический вкус. У него в кармане лежало дешевенькое зеркальце. Он пожертвовал его на общие нужды, поставив на каменный карниз. Так в хижине появилось первое украшение. И пока одни готовили постели и строили сиденья, другие отправились в лесосеку за опавшими листьями и валежником. Поскольку завалить хижину таким количеством топлива они не могли, немедленно было решено построить по соседству невысокий и достаточно просторный сарай. чтобы хранить в нем необходимые запасы дров. В десяти шагах от их убежища, под скалой, они быстро возвели три стены, оставив в свободном с северной стороны. Там можно было разместить больше двух стеров древесины. Мальчишки сложили три разные кучи дров, толстые, средние и тонкие. Теперь они были готовы к холодам. На следующий день строительство было завершено. Либрак притащил иллюстрированные приложения к «Маленькому парижанину» и «Маленькой газете», «Крикун», «Старые календари», остальные разные картинки. Президент Феликс Фор самодовольно и глуповато разглядывал иллюстрации из книжки про синюю бороду. Обобранная рантьерша оказалась напротив самоубийства лошади, перескакивающей через парапет, А старый гамбета, обнаруженный, надо ли говорить, гамбетом, как-то странно не сводил своего единственного глаза с хорошенькой полуобнаженной девушки с сигаретой. Как гласила надпись на плакате, она курила только Нил или Ризла Плюс, если только это были не сигареты жоп. Очень надеюсь, что эти три табачные фабрики будут признательны мне за такую рекламу и пришлют мне по ящику их лучших сигарет. Стало красиво и радостно. Грубые цвета гармонировали с дикостью здешней обстановки, в которой бледноватая, да к тому же такая далекая джаконда, показалась бы совершенно неуместной. Украденная из школы старая метла, выбранная из тех, которыми больше не пользовались в классе, нашла здесь применение и гордо вытянула в углу свою почерневшую от грязных детских ладошек палку. И, наконец, раз уж остались доски, их сколотили и смастерили столешницу. Четыре колышка, вбитых в землю перед сиденьем леврака и укрепленных при помощи мелких камней, стали ножками. Гвозди соединили столешницу с этими подпорками, и у столяров получилось нечто, что, возможно, не отличалось особым изяществом, зато крепко держалось, как и все, что они сделали здесь своими руками. А чем же в это время занимались вильранцы? Часовые в лагере посреди Большого Кустарника сменялись ежедневно, но ни разу наблюдателям не пришлось троекратным условным свистом предупреждать о неприятельской атаке. А они все-таки явились, эти мужланы, правда, не в первый день, а во второй. Да, на второй день в поле зрения Чижебюса, командира дозорных, оказалась какая-то группа солдат противника. Дозорные внимательно приглядывались к действиям и передвижениям этих олухов, но те таинственным образом исчезли. На следующий день снова появились два или три вильранских солдата. Тупо встав на опушки, они принялись неотрывно глазеть на ланжевернских часовых. В лагере Ацтека происходило что-то странное. Поражение главнокомандующего и падение Тугеля, похоже, вовсе не охладили их воинственный пыл. Интересно, что они задумали? и часовые размышляли и фантазировали. А что еще им было делать? Что касается ли брака, то он был слишком рад передышке, которую подарил им неприятель, и вовсе не хотел озаботиться или поинтересоваться тем, как тот проводит время, обычно отданное войне. Однако на четвертый день, когда лонжевернцы разрабатывали самый короткий маршрут, чтобы незамеченными пробраться от хижины капушки Большого кустарника, связной, отправленный командиром разведчиков, сообщил им, что вражеские наблюдатели только что прокричали угрозы, в серьезности которых можно не сомневаться. Очевидно, основной состав их армии тоже чем-то занят в другом месте — Может, и они тоже соорудили себе берлогу, укрепили свои позиции, устроили западни в окопах, как знать. Самым логичным предположением оставалось строительство хижины, но кто же мог подать им такую мысль? Хотя идеи самым таинственным образом носятся в воздухе, очевидно одно — они что-то там готовят. Иначе как объяснить, почему они не набросились на стражей большого кустарника? Что же, посмотрим. Прошла неделя. Обитатели крепости запаслись украденной картошкой, старыми, хорошо отмытыми и начищенными кастрюлями и держались на стороже. Они ждали, потому что, невзирая на предложение Гранжебюса, никто не захотел взять на себя опасную разведку в самой гуще неприятельского леса. Наконец, в воскресенье, после обеда, обе армии в полном составе обменялись несчетными оскорблениями и камнями. С той и другой стороны отмечалось удвоение азарта и непреклонного высокомерия, которые придают лишь сильная организация и полная уверенность в себе. Понедельник обещал быть жарким. «Давайте сделаем домашнее задание как следует», — посоветовал Лебрак. «Ни в коем случае нельзя, чтобы кого-то оставили завтра после уроков. Будет знатная драка. И действительно». Никогда еще уроки не отскакивали так от зубов учеников, как в тот понедельник, к величайшему изумлению преподавателя, чьи педагогические предрассудки были полностью опровергнуты этим неожиданным переходом от лени к прилежанию и от мечтательности к вниманию. Вот и стройте после этого теории на так называемом фактическом опыте, когда подлинные причины, глубинные мотивы также скрыты, как лицо Изиды под ее каменным, покрывалом. Но дело приобретало опасный оборот. Уцепившись за первую ветку, чтобы закрепиться, курносый сразу свалился со своего дуба, к счастью, с небольшой высоты, да к тому же на ноги. Это было месть Тугеля. Такого следовало ожидать, но он думал, что вильранец тоже покусится на ветку с его засидкой. Тем не менее, поднявшись, он, прежде чем устроиться, тщательно проверил крепость каждой из ветвей. Впрочем, скоро он слезет. Чтобы принять участие в атаке и в рукопашной И если ему удастся захватить Тугеля Он непременно заставит его заплатить за эту маленькую шутку В остальном сражение было честным Когда каждая враждующая сторона исчерпала свой запас камней Воины обеих армий начали решительно сходиться Чтобы биться по совести с оружием в руках Вильранцы построились клином Лонжевернцы — тремя небольшими отрядами Лебрак в центре, на правом фланге курносый, на левом — гранжебес. Не проронив ни слова, они сходились медленным шагом, как коты, подстерегающие друг друга. Брови нахмурены, глаза горят, лбы наморщены, зубы сжаты, кулаки готовы к бою. Один поднимает дубину, другой — деревянную саблю, третий целится копьем. Расстояние между ними уменьшалось, шаги постепенно ускорялись. Три лонжевернских отряда сошлись с построившейся клином армии вильранцев. И когда оба начальника оказались буквально нос к носу, в двух шагах один от другого они остановились. Обе армии были неподвижны. Но это была неподвижность воды, которая вот-вот закипит. Ряды ощетинились страшным оружием. В каждом солдате глухо ворочался гнев, глаза испускали молнии, кулаки в ярости сжимались, губы дрожали. Кто бросится первым, ацтек или лебрак? Чувствовалось, что любое движение, любой звук выпустит на свободу ярость, освободит гнев, растревожит эти силы. Но никакого движения не происходило, никакой крик не раздавался и над обеими армиями. Нависла огромная, мрачная, ничем не прерываемая тишина. «Кар! Кар! Кар!» Возвращаясь в лес, над полем боя с удивленным карканьем пролетела стая ворон, и тут началось. Какой-то не имеющий названия рев вырвался из горла Лебрака, ужасающий крик слетел с губ от стека, и обе враждующие стороны неумолимо рванулись вперед. Невозможно было различить хоть что-нибудь. Армии вонзились одна в другую. Клин велеранцев в отряд Лебрака, фланги Курносова и Гранжебюса во фланги вражеской армии. Дубины оказались лишними. Враги сцепились, душили друг друга, раздирали, царапались, избивали, кусали, вырывали клочья волос. Рукава курток и рубашек болтались на запястьях, а грудные клетки под ударами кулаков отдавались громким звукам, как барабаны. Носы кровоточили, глаза слезились. Сражение продолжалось под бессвязные звуки и шум прерывистого дыхания. Слышно было лишь рычание, завывание, хриплые, нечленораздельные выкрики «Хах! Ух! Бац! «страх», Падаль!» Они сливались с приглушенными стонами «Ох! Ой-ай! Все вперемешку!» Это было сплошное, гигантское, ревущее месиво задов и голов, ощетинившееся сплетенными и вырывающимися на свободу руками и ногами. Вся эта масса то откатывалась, то снова возвращалась и сосредоточивалась и растекалась, чтобы начать все сначала. Победа будет за тем, кто сильнее, кто более жесток. И еще неизвестно, улыбнется ли она ли браку и его армии. Те, кому досталось больше других, отползали в сторону. Кто-то внезапным ударом разбил нос Було, и тот побежал в гущу большого кустарника, стараясь по возможности унять кровь. А у вильранцев многие бросились в рассыпную. Тати, Песруа Зануда, латоп Крот, Бузбо и семь-восемь других улепетывали без оглядки. Кто на одной ноге, кто с подвязанной рукой или с разбитой в хлам физиономии. И еще кто-то следом, и еще парочка. Так что уцелевшие, видя, что их становится все меньше, и практически уверенные в своем поражении, тоже стали искать спасения в бегстве, однако не столь стремительном. Поэтому Тугель, Мик, Луна и еще четверо вилеранцев были схвачены, связаны и при помощи ударов под зад приведены в лагерь Большого Кустарника. Да, это был воистину Великий День. Предупрежденная заранее Мари уже была в хижине. Гамбет привел туда було на перевязку. Сам он взял кастрюлю, быстренько сбегал к ближайшему источнику и набрал свежей воды, чтобы вымыть поврежденную сапатку своему отважному соратнику. а в это время победители лишали пленных разнообразных предметов, отягощавших их карманы, и безжалостно срезали пуговицы. Черед пришел каждому. Самым большим почетом в тот вечер пользовался Тугель. Курносый особенно тщательно позаботился о нем, не позабыл конфисковать у него прощу и заставил красоваться перед всеми с голым задом до конца процедуры. Четверо других, которых прежде еще не ловили, в свою очередь были молча и хладнокровно обобраны без излишней жестокости. Напоследок оставили мигу луну, на сладкое, как они говорили. Не он ли недавно вероломно напал на генерала, после того, как подло заставил его споткнуться? Да, именно этот нытик, этот хлюпик, этот зануда осмелился отлупить палкой по ягодицам безоружного воина, который не мог бежать, Полагалось отплатить тем же. Однако он распространял специфический запах, невыносимый, отвратительный, который, несмотря на закалку, заставил исполнителей великих дел Лонжеверна заткнуть носы. Этот гад портил воздух, как бык. Что он себе только позволяет. Миклуна что-то бессвязно бормотал, хныкал и распускал нюни. Его горло содрогалось от всхлипываний. Но когда пуговицы были срезаны и штаны упали на пол, все увидели источник вони и поняли, почему запах оказался столь устойчивым. Бедолага наделал в штаны, и его тощие обгаженные ягодицы распространяли повсюду резкий ужасный запах. Так что, поступив великодушно, главнокомандующий отказался от карающих ударов прутом. и выпроводил своего пленника как и других без дополнительного ущерба радуясь в глубине души и ликуя по поводу этой естественной кары который по собственной трусости подвергся самый грязный воин какого только могли иметь вильранцы в своей армии ничтожеств и трусов